Глава семнадцатая Мы с Алией отошли в сторонку. Что случилось? из каких пор Десвалион владеют заклинаниями, позволяющими общаться на расстоянии? Что-то я раньше не слышал о таком. Это правда. Ни в одном магическом трактате не упоминались. Даже намек не проскальзывало о чарах подобного рода. Так что либо сестрица откровенно врала, заявляя, что получила весточку от деда, либо темные изобрели что-то новенькое. В последнее верилось, как и вообще во все остальное. После появления портальных площадок невозможное оказалось возможным. Если ты могла в любой момент связаться со своими, то зачем такие сложности с разрушением зала? Вызвала бы сюда ударную кавалерию из ближайшего посольства Дуигара, и дело с концом. Алияу уставилась на меня с недоумением. Заклинание действует в одностороннем порядке, и его могут применить только сильнейшие из нас. Она раздраженно взмахнула рукой, будто отсекая что-то в воздухе. И если на чистоту, это и не заклинание вовсе. Старейшина вложил в мой разум несколько мысленных образов, связанных между собой логической цепью происходящих событий. Она запнулась и уже более разозленно бросила. «Короче, неважно!» Но я уловил общую мысль. «Любопытный метод общения. Не всем подойдет, но в качестве экстренного способа связи вполне ничего. Интересно». «До меня один из главных Десвалеон тоже сможет вот так дотянуться?» «Честно говоря, не хотелось бы. Мало приятного в том, что кто-нибудь шарит в твоей голове. Особенно в моей. Слишком много там тараканов. С ним недавно встречался твой бывший учитель». Продолжила Алия. «Гренвир?» Я удивился. «Да. Откуда-то он знает, что ты тоже здесь». Видимо, следит за тобой. Проклятье. Хреновые новости. Если старый хмырь устроил слежку и знает мое местоположение, то это явно не к добру. Что ему могло от меня понадобиться? Я задумался и вскоре признал. Да все, что угодно. Начиная от банальной мести. Кто обезглавил любимого учителя в заклинательном зале башни? и заканчивая продолжением эксперимента под названием «Поведенческие реакции и на мировой души, вселенной в тело, обладающая магическим даром и связанная с эфирным оружием». Причин могло быть множество, и все они категорически мне не нравились. Будь моя воля, я бы старого пердуна вообще больше не видел. «И что он сказал?» — спросил я, предчувствуя неладное. Алия скривилась. «Много чего. Одно касается напрямую порталов». Она мотнула головой за спину, где находился выжженный в камне круг со сложным узором. «Оказывается, эти штуки чрезвычайно опасны. Кроме изначального предназначения, они еще что-то делают с астральной завесой. То ли пожирают ее, то ли истончают. Я толком не поняла». Я так понимаю, по сути это одно и то же, проворчал я, обдумывая информацию. Но кто сказал, что Гринвир не соврал? Он мастер подобного рода уловок. Алия отрицательно качнула головой. Нет, все проверили. Это какой-то хитрый ход со стороны отверженных. Они вступили в игру, как и падшие со своим ритуалом. Грядёт что-то масштабное. «Погоди. Сначала давай разберемся с порталами. Почему они так опасны?» Дэс Валион как-то странно посмотрела на меня. Потом по ее лицу скользнуло понимание. «Все время забываю, что ты новичок в искусстве. Надеюсь, про эфир и материальный план реальности ты в курсе?» Голос мелкой вредины сочился ехидством. «Слышал». — хмуро буркнул я. — И про астрал, и про разделение магических энергий. Дальше что? — А то, — она назидательно подняла указательный палец, — что если эфир начнет проникать в наш мир в чистом виде, ничем хорошим это не кончится. Будет тотальное разрушение материи. — Но падшие сами пришли оттуда, — возразил я. Почему с их приходом не настал конец света? Потому что их выдернули сюда силой, при этом грубо оборвав все связи с эфиром. Думаешь, почему они здесь такие ослабленные? Для них божественная энергия отрезана так же, как и для нас. Звучало логично. Хотя уточнить некоторые детали не мешает. Впрочем, сейчас не до этого. Есть дела поважнее. «Хорошо. Порталы плохие, согласен. Поверю на слово. И что теперь делать?» «Для начала не пользоваться ими. И перемещаться по старой привычке. Ножками, ножками!» Я вздохнула. «Ножками долго!» Алия невесело усмехнулась. «Другого выбора нет. По крайней мере, пока». Последнее замечание вызвало настороженность. Оговорка или тонкий намек. Что, если темные не собираются отказываться от заклинания переноса? Подкрутят, что надо, и сделают неопасным. С этих хитрых бестий станется. Ладно, все это лирика. Сейчас о другом. Что насчет ритуала Хрона? Гринвер ничего про него не сказал. Может, старый хрыж разузнал что-нибудь полезное. Моя дорогая сестричка уже второй раз как-то странно на меня посмотрела. Сказал, и очень важное. Она помедлила. Это напрямую касается тебя. У меня по спине пробежал холодок. Так и знал. Старая развалина, никак не желавшая подыхать что-то, задумала. И это что-то напрямую связано с непокорным подмастерьем то бишь мной сразу предупреждаю, чтобы этот старый гад не сказал я в этом участвовать не буду решительно заявил я знаю я его обязательно постарается напакостить аля пожала плечами может да может и нет. Он сейчас, если ты вдруг не заметил, находится в одной лодке со всеми нами. «Да плевать я хотел!» Не выдержав, взорвался я. Идея связываться с древним монстром, любящим прикидываться обычным волшебником в мантии, мне категорически не нравилась. меч шахода!» Алия меня перебила. Я заткнулся. Оружие из эфира, стащенное из небесного арсенала одним мелким и вредным башком, умеющее убивать богов. Именно убивать, а не лишать тел и не отправлять на следующий круг перерождения. «И что, меч?» — недовольно но уже тише спросил я. «С помощью него можно остановить ритуал Хрона. Наша идея взорвать зал не помешает ему забрать собранную энергию. Он уйдет и продолжит ритуал в другом месте. Необходимо разорвать эту связь. Как? Спросил я, предчувствуя они добрые. В идеале убить хрона мечом шахода в момент начала обряда. Тогда и сам алтарь, и падший будут стерты из материального мира. Но придется ждать, пока они накопят достаточной энергии для завершения ритуала. Это слишком долго и опасно. Можем не успеть. Не говоря уже о том, что за это время в мерцающее облако загонят огромное количество людей, мысленно закончил я. Что это вообще за ритуал? Зачем Хрон его проводит и чего хочет добиться? Почему-то я был уверен, что Гринвир знал ответ. Другой вопрос, стал ли он этим знанием делиться с временными союзниками. Это что-то вроде попытки оказать влияние на события в будущем. Алияна хмурилась, словно припоминая что-то. Должно быть, вытаскивала информацию из разума, вложенную туда дедом. Не слишком удобный метод общения. Лично я не рискну им воспользоваться. Время похоже на огромную могучую реку. Она течет медленно и величественно. Хрон хочет разбить ее на отдельные ручейки на небольшом отрезке и ненадолго, но очень частым гребнем. Что это ему даст? Контроль. Алия помедлила. Контроль над событиями. В какой-то момент он получит возможность напрямую влиять на будущее. В обычном состоянии река времени слишком массивна, на нее невозможно повлиять. Но если поток разбить на множество мелких канавок, то получится взять под контроль небольшой отрезок времени. Ненадолго. Но этого будет достаточно, чтобы повернуть события совершенно в другую сторону. Манипуляция будущим. Почему я совершенно не удивлен? На меньшее падшие не разменивались. Ладно, допустим. Но ты сказала, что ждать конца ритуала нельзя. Тогда как его остановить? Алия взглянула мне прямо в глаза. «Ты должен будешь войти в реку времени и разрушить зарождение отдельных потоков». На какое-то время наступила тишина. Затем я поднял руку и покрутил пальцем у виска. «С ума сошла?» — возмутился я. «Эта хрень меня точно убьет. Если я правильно понимаю природу реки, она...» оказывает воздействие на любой материальный или энергетический предмет. Перебила меня Десвалеон. Но ты забываешь о мече. А что с мечом? Меч шахода позволит тебе выжить, не даст разрушить оболочку носителя и защитит от влияния времени. Я обдумал идею. Честно. Даже попытался представить, как это все будет выглядеть но в итоге отрицательно покачал головой. «Нет. В бездну такие эксперименты. Пусть старый хмырь сам туда лезет». Я с прищуром уставился на алью «Это ведь он предложил этот безумный план с купанием во временной реке». Она неохотно кивнула, подтверждая догадку. «Ну еще бы! Кто еще мог додуматься до такого дерьма?» «Пошел он!» «Сам пусть купается в этом дерьмище!» аля хмыкнула. «Думаю, он не откажется, если ты согласишься передать ему меч». Я с подозрением уставился на нее. «Это его условие?» Она покачала головой. «Нет, просто предположение». «Парху твои предположения!» Проворчал я, успокаиваясь. Предлагаю вернуться к изначальному плану со взрывом. Если Хрон попытается сбежать, перехватим его и нашинкуем в мелкую полоску, как ты уже делала с другими богами. Думаю, на морском дне еще хватит места для нескольких ящиков. Юная дуэгарская колдунья раздвинула губы в жесткой улыбке. Да, она легко расчленит еще одно вместилище падшего. Распихает по ящикам и утопит в море. И сделает это с большим удовольствием. Добрая она у меня. Всем бы иметь таких родственничков. «Что там с разведкой? Твой ворон далеко смог забраться?» «Нормально», — ответила Алия. «Охрана внутри паршивая. Часовые стоят не везде. А где есть, занимаются какой-то ерундой». Многие пьянствуют, играют в кости, трахают девок. В общем, никакой дисциплины. Мы легко их застанем врасплох. Отлично. Значит, выдвигаемся. Мы отправились к остальным. Особо длительных обсуждений плана не последовало. Да и что там особо обсуждать? Идем и мочим всех подряд. Ничего сложного. Разбили отряд на более мелкие и начали просачиваться внутрь небольшими группами, вырезая по пути все живое в лице пьяных разбойников, обряженных в доспехи отличного качества. Доспехи отличные, а подготовки никакой. Это серьезно упростило все дело. В одном месте наткнулись на походную кузню. В углу лежали сваленные доспехи. Заметив алчный взгляд наемников, я успокоил. Потом заберете. Задерживаться нельзя. Чувствую, о нашем приходе хозяева уже знают. Черт. Из тени метнулась фигура с копьем наперевес. Я качнулся в сторону, уходя от удара, перехватил древко у основания длинного лезвия листовидной формы и тут же дернул на себя. Копейщик не удержался. Рывок и резкая остановка на острие кинжала, любезно поставленного мной на пути бегущего тела. Провернуть рукоять и дернуть обратно. Со всхлипом враг опускается на пол. В глазах застывает обида. «Как же так? Это ты должен был оказаться на моем месте?» «Ничего, приятель, в следующий раз повезет, ободряю я». Стоящий на коленях копейщик зажимает рану в боку. После услышанного в глазах вспыхивает надежда остаться в живых. И тут же гаснет, после того, как один из людей Хагрима походя перерезает ему глотку. «А может, не повезет», — заключаю я, философски пожимая плечами и двигаясь дальше. На одном из перекрестков попадается крупный мужик с двуручной секирой наперевес. С ним разбирается воин Оскара. Гвардеец де Десвалеон действует с эффективностью хорошо отлаженной боевой машины, созданной для войны. Быстро и четко. Присел, пропуская широкое лезвие секиры над собой, рубанул на уровне колен. Ноги не перерубил, но сухожилие подрезал. Тут же выпрямился, скользнул вправо и рубанул сверху вниз, отсекая голову неповоротливому придурку. Даже красиво. Гвардеец двигался так плавно и быстро, что его перемещения походили на танец. А с учетом того, что делал он это в полной броне, это и вовсе вызывало подлинное уважение. Мастер! Я бы так не смог. Наверное. По крайней мере, на обычной скорости. А ускорением сейчас лучше не увлекаться. Силы понадобятся для схваток с более серьезным противником. Какая снаряга, завистливо вздохнул Хагрим, беглым взглядом осматривая убитого любителя больших секир. А там действительно было на что посмотреть. Кольчужная рубашка, стальной нагрудник, наручи, юбка из мелких, но крепких металлических колец, крепкие сапоги с железными пластинами. На поясе длинный кинжал хорошей ковки. Даже по примерным прикидкам Где-нибудь на рынке крупного города все это добро стоило не меньше двух, а то и трех полноценных золотых марок. Секира отдельно. Она вообще непонятно, насколько потянет. Явно штучный товар. Сразу видно, мигдар не скупился для своих последователей. долбаный покровитель ремесленников. Интересно, у них здесь есть что-то вроде общего арсенала или оружейный? Похоже, о том же подумал Хагрим. Взгляд наемника стал очень задумчивым. «Потом, все потом», — пообещал я. «Весь гроз холл не обвалится. Будет, что подобрать после боя». Южанин кивнул, хотя и не столь уверенно. Группы захвата продвигались вперед. Зачистка шла жесткая. Всех охранников пускали под нож, безжалостно вырезая. Показался главный зал. Весть о нападении уже просочилась, что вовсе не вызывало организованного сопротивления, как случилось бы у профессиональных вояк. Наоборот. Бывшие разбойники запаниковали еще больше и принялись разбегаться, преимущественно выбирая направление коридоров в противоположном конце, откуда шло нападение. Правда, сбежали не все. Особо упертые или тупые ринулись на нежданных гостей с обнаженным оружием. Завязались скоротечные схватки, в основном один на один. Воин в темном справа с хеканьем полоснул клинком по выскочившему навстречу охраннику. Идущий слева сделал подсечку еще одному. Ударил с оттягом на себя, оставляя глубокую рану. Тут же вензил кинжал в шею отработанным движением, провернул и пнул уже мертвое тело, швыряя его на ограду загона. Сбитый засов упал на землю. Освобожденные пленники ринулись на свободу. Среди них затесался один разбойник, попытавшийся удрать под шумок. Ему не повезло. Он наткнулся на кого-то из людей Хагрима. Увидев противника, наемник не стал утруждаться. Врезал рукоятью клинка в лицо. Кровь, вмятый нос и выбитые зубы. Разбойник жалобно замычал. Какая-то пробегавшая мимо девка в порванном платье с радостным криком вцепилась в раненого охранника. Острые ногти принялись полосовать разбитое в кровь лицо, вырывая куски мяса и разрывая глаза. Должно быть кто-то из особо жестоких насильников. Жертва получила шанс поквитаться за собственные страдания. Как говорится, Бог в помощь. Водоворот людей помешал досмотреть, чем кончилось дело. Но, думаю, вряд ли чем-то хорошим для мучителя беспомощных жертв. Слишком много сейчас вокруг него собралось этих самых жертв. Свободных и злых. Туда! Всем бежать туда! зарал я, пытаясь хоть как-то направить всю эту массу. К счастью, народ еще не окончательно обезумел, и какое-то подобие порядка удалось навести. Освобожденные люди потянулись к главному коридору. Если не будут мешкать, у них есть все шансы спастись. Наш отряд вытянулся змеей, двигаясь к центру огромного зала. В авангарде шли гвардейцы до Десвалиона, наемники замыкали колонну столкновения почти прекратились остатки охраны сбежали, поняв что сопротивление жестко подавлено сбивая по пути засов из клеток загонов мы продвигались впередд пока наконец не вырвались на пустое пространство посреди зала отсюда все выглядело совсем по другому чем сверху в центре обнаруживался белый постамент над ним колыхалась собранная энергия и тишина Здесь царила странная необыкновенная тишина, словно звуки извне заглушались. Что за хрень? В воздух прорезали два столба света. Рука дернулась защитить глаза. Но все уже кончилось. Из света шагнули две фигуры. «Жрецы», — мрачно сказала Алия. «Логично». Кто-то должен проводить подготовку. Не заниматься же рутиной самому хрону. «Вам здесь не место!» — пафосно сообщил один из служителей Бога Времени. Оба в белых балахонах, глубокие капюшоны скрывали лица наполовину. Только по нижней части можно понять, что один мужчина, а второй женщина. Алия не стала отвечать. Она вообще не стала с ними разговаривать. Десвалеон махнула рукой, словно зачерпывая что-то из воздуха, и швырнула невидимую субстанцию вперед. Яркая вспышка, следом сноб серебряных искр. «А-а-а-а!» заорали жрецы. Еще недавно такие надменные, они корчились на земле. Белые одежды изъедены черными проплешинами. Глубокие ожоги с волдырями, будто живые, ползли по коже, накрывая визжащие от боли тела. Страшная смерть. Алия Дессарион сожгла их живьем, но сделала это не огнем, а невидимой кислотой. Так это выглядело со стороны. «Мать!» — с чувством брякнул я, поморщившись от острого запаха уничтоженной человеческой плоти. Никаким барбекю здесь не пахло. Скорее, фабрикой по переработке токсичных отходов. Чем она их так саданула? Необыкновенная гадость. Сказывалась натура чистокровной десвалион Темных не зря называли темными. Они любили подобные штучки. Если убивать, то убивать страшно. «Вы там у себя в Дуэгаре каждый день так развлекаетесь?» — проворчал я, разглядывая то, что осталось от двух жрецов. «У них была хорошая защита», — невозмутимо ответила Алия. Выглядела она спокойной. «Ну-ну», — протянул я. «Снаружи Алия, может, и похожа на невинную пайдевочку, но внутри настоящая демоница» как и вся Дуэгарская знать. «Пожалуй, не поеду к вам в гости. Зажарите еще и сожрете на семейном пикнике под бокал хорошего красного», — пошутил я. Кто-то из гвардейцев ухмыльнулся. Алия не ответила, молча выбросила руку вперед. «Лучше всего крепить взрывчатку не к колонне, а прямо сюда», — пальчик девчонки указывал на белый постамент. «Да, это будет логичным. Судя по всему, эта штука напрямую связана с накопленной энергией. Сверху ее не было видно, но это лучше, чем пытаться обвалить весь зал». «Сейчас мы этот камушек расколупаем». Я потянулся к заплечной сумке. В ту же секунду прямо из пустоты к нам шагнула еще одна фигура. «Мужчина, высокий». В обычной одежде зажиточного горожанина или обедневшего дворянина средних лет. Лицо непримечательное, встретишь такого в толпе и моментально забудешь. Выделялись глаза, глубокие, темные. Они походили на водоворот, затягивая в себя, словно пушинку. Я сосредоточился и потянулся к дару. Перед глазами вспыхнула сложная формула в виде затейливой вязи на такшианском. Трехмерный куб из призрачных линий соткался на расстоянии вытянутой руки. Переливаясь жемчужными гранями, он медленно полетел в сторону появившегося врага. Мужчина стоял не двигаясь, хладнокровно наблюдая за приближением мага конструкции. Алия воспользовалась моментом и выбросила руку вперед, что-то быстро прошептав чуть сжатыми губами. Ветвистая красная молния ударила в противника и прошила его насквозь. «Это Хрон! Он в другом временном потоке!» — закричала Алия. Вот теперь запахло жареным. Не в прямом смысле этого слова. Как убить того, кто находится с тобой в разных временных слоях? Он мог обгонять нас на секунду или находиться в прошлом на одно мгновение. Казалось, ерунда, пустяк. Но на самом деле это создавало серьезные проблемы. Мы не могли его убить, потому что его материальное тело находилось не здесь. Но он мог действовать на энергетическом уровне. А это уже опасность для нас. «Крутая защита», — признал я. Посланный мной куб, так не задев его, пролетел сквозь фигуру бога. Падший вообще никак на это не отреагировал, как и напущенные молнии и еще несколько боевых заклятий, что обрушила на него взбешенная Алия. Он мог не волноваться за свою безопасность и мог в любой миг нанести удар по нам. Но медлил, наслаждался моментом, хотя по морде этого и не скажешь. Однако чувствовалось, что внутри упивается моментом гад, показывая, насколько мы перед ним беззащитны, словно говоря, жалкие черви. Ощутите весь ужас своего положения, а затем сдохните у моих ног. Какая банальщина! И как ожидаемо для бывшего обитателя божественного эфира. Не знаю, но, кажется, попадая сюда, они теряли остатки разума, полагая, что все еще всемогущи, что смертные не смогут им навредить. Восхитительная самонадеянность. И такая полезная. Плавно переливаясь жемчужным призрачным светом, куб пролетел сквозь фигуру бога и направился дальше. Да, защита и впрямь крутая. Великолепно с точки зрения военной науки. Но ведь нам и не Хрона надо убить. Куб продолжил полет прямиком к белому постаменту. Закутанный в мантию рассинхронизированного потока времени, Бог не сразу сообразил, что происходит. Сказывалась самоуверенность падшего, считавшего себя умнее жалких смертных червей. А когда все-таки понял, стало чересчур поздно. Созданное плетение не обладало мощью заряда взрывчатки и не могло разорвать на куски алтарь. Зато оно имело отличные свойства к разрушению нитей магических связей. Дзинь! Разнеслось под куполом, словно разбили хрустальную вазу. Хрон резко развернулся, за миг до этого по его лицу пробежала гримаса боли. Отлично. Связь с проводимым ритуалом на лицо «Меч!» — выкрикнула Алия. Бог даже не дернулся. Стоящий поблизости от хозяйки гвардеец неуверенно протянул госпоже свой клинок рукоятью вперед. Никто не понял, что она имела в виду. Только я. Тело наполнилось силой. Подключение через дар алхимика напрямую к магической искре заняло не меньше секунды. Я оттолкнулся и сделал прыжок, взмыв воздух на несколько метров. Пувыркнулся. И почувствовал, как ладонь правой руки потяжелела от возникшего из ниоткуда меча. Из темного металла с алыми прожилками. Даже своей формой он внушал страх. Волнистое лезвие переливалось красными всполохами. Он пел в моей руке, требуя крови. Сознание наполнило ощущение мощи. Яркой сверхновой вспыхнула жажда ворваться в гущу боя и бить, и рубить, пока не устанет рука. «Да!» — откуда-то из глубин вырвался крик. Сила эфирного оружия переполняла, требуя выхода. И только сейчас Хрон сделал попытку по-настоящему обернуться. Занятый видом разрушения потоков энергии, он до сих пор не считал нас серьезной проблемой. В этом заключалась его ошибка. Самонадеянный дурак даже не сразу почувствовал появление меча, способного его убить. А когда почувствовал, все уже почти кончилось. Время — могучая сила, не подверженная влиянию даже призрачного оружия. Но меч Шахода бил не по времени. Он бил по стоящему божеству. Неважно, что его защищало и что окружало. Клинок навелся на цель, его уже было не остановить. Гримаса страха расползлась по лицу Хрона. Последний миг он понял, что его ждет. И это вызвало ужас. Существо, которое думало, что никогда не умрет, Вдруг почувствовала себя обыкновенным смертным. Я обрушился на него сверху. В моих руках роком предзнаменования тускло переливался темным и алым длинный извилистый клинок. Мир словно застыл. Страх на лице божества, падающий сверху меч, и я с выражением жестокой радости. Лезвие пробило череп Хрона, и меч пошел вниз, как раскаленный нож сквозь масло. В воздухе раздался тонкий вибрирующий звук. Хрон открыл рот, попытался закричать, но у него ничего не вышло. Голосовые связки уже рассек меч и пошел дальше, разваливая тело оболочки пополам. Мои глаза сверкали мрачным торжеством. Я наслаждался этим. Я наслаждался убийством падшего бога. Теперь я точно знал, что меч Шахода создавали именно для уничтожения эфирных сущностей. Окровавленное тело Хрона упало на землю, разрубленное напополам. Волна сжатого воздуха пронеслась по залу. Больше никаких эффектов после смерти падшего не последовало. На какое-то время наступила тишина. Но она не продлилась долго. «Наверху!» — Алия ткнула пальцем. Собранная энергия начала растекаться по своду огромной пещеры. Похожая на слизня, она колыхалась и вздрагивала. «Сейчас рванет!» Удивительно спокойным голосом сказал я. «Эйфория после убийства божественной сущности еще не прошла. Меня переполнял какой-то жуткий восторг. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что радость вовсе не моя. Это меч. Он радовался, что убил божество. Кажется, впервые за долгое время». «Надо уходить!» аля потянула меня за собой. Переступая ногами, я брел следом, пока весь отряд не перешел на бег. Каменный потолок ходил ходуном. Отдельные глыбы уже падали вниз, поднимая облака пыли. «Живей!» Мы неслись по коридорам. Сзади догонял грохот разрушающегося зала. Подземелья наполнялись пылью. Вслед за ней скользили змейки, высвободившиеся энергии, и за ними шли новые взрывы. Собранная для ритуала сила, как туман, растекалась по коридорам, неся за собой разрушение. Еще немного. Мы успели в последний момент. Все до последнего человека. Выбежали из-под скалистого навеса, когда он с гулом обрушился вниз запечатывая центральный вход Гроссхола. Я рухнул на землю, жадно дыша. Грудь тяжело вздымалась, легкие с хрипом выпускали воздух. — Неплохой забег с препятствиями. Надо будет при случае повторить, — сказал я, со стоном переворачиваясь на спину. И увидел Хагрима, грустно рассматривающего заваленный вход, откуда вырывалось облако пыли. А говорили, не все завалит», — сказал он, явно вспоминая об оставленных трофеях. Я развел руками. «Ну, извини». Хотелось рассмеяться, настолько печальным выглядел обычно суровый южанин-наемник. Вытерев левой рукой пот с лица и не обращая внимания на сажу, оставляющую разводы на коже, я приподнялся. Подведем небольшие итоги. Книга, судеб не найдена. Это минус. Лезть в реку времени не пришлось. Это плюс. Считай, вышел по нулям. Зато ритуал остановили. Бога опять же прикончили. Это два жирных плюсов копилку. Живые. К нам подбежала Винара. Внутрь с нами рыжая не пошла, оставшись прикрывать тылы и помогать выбегающим пленникам. «Живые!» — кивнул я и тяжело начал подниматься. Замер, внимательно глядя на ведьму. Что-то с ней было не так. «Разглядел все-таки», — вздохнула Винара. «А все железяка это!» «Чует она нас, проклятая!» Она кивнула на медь шахода, продолжавшего находиться в моей ладони. Только сейчас я понял, что не выпускал его из рук за все время бега. Фигура длинноногой грудастой красотки задрожала и начала оплывать, меняясь на глазах. Голова поддернулась дымкой, сквозь нее проступили черты совершенно другого лица.